«За здравие? За упокой?» «Нет», — прошептала хрипло и добавила несуразно. «За избавление от дьявола!» Старушка призадумалась и тут сбоку слабый голос проговорил. «Богородица Пресвятой Деве Марии, ей все наши беды!» Мася увидела девочку в белом платке, меньше себя, класса этак из первого может быть. Глаза у девочки были сочно-голубые, васильковые какие-то, и еще очень чистые, а волосы просто соломенные. Она перекрестилась, эта кнопка, развязала под шеей узел своего платка и протянула Маше. «Голову-то укрой!» И Мася первый раз улыбнулась за эти дни, а маленькая указала рукой, к какой иконе надо идти. Дальше Мася следовала одна, оставив ранец у ног девочки. Возле огромной, в мерцающем окладе иконы Богоматери перекрестилась, зажгла и поставила свечу в круглую большую подставку на массивной ноге, снова посмотрела на икону. Так ведь и не выучила она ни одной молитвы с тех пор, как была здесь с благим, и тщетно сейчас выбирала слова, которые произнести, Будет правильно. Однако слова эти не приходили. Не так-то все-таки просто подойти к иконе и просить о защите. Маша укорила себя слабой мыслью, что вот не строга она к себе самой, что пришла к Богородице просить защиты, а и сказать не может, как надо. А коли уж надеешься, веришь и помощи ждешь, Нельзя делать это абы как, но следует приготовиться, читать, запоминать, если надо. Все остальное — обман, и не какой-нибудь безгрешный, а именно что греховный, так нельзя. Пришла, попросила, вышла из церкви и забыла. Тяжесть навалилась на нее, будто кто на плечи легонько нажимал, и она на колени встала. Кто-то и дальше помог. Простил неумение ее и помог, распечатал невинные уста, вложил в них и слова, хоть и неумелые, а чистые. «Пресвятая Богородица, Святая Мария, помоги мне, малой своей Марии, огради меня от дьявола, на меня напавшего, не дай пропасть, укажи, как дальше быть, как с мамой говорить, с бабушкой, как жить-то мне теперь, как быть». Вот вырасту я, замуж кто-нибудь вдруг позовет. Что я сказать должна? Я же не виновата, владычица небесная. Ну, помоги же мне, помоги! После каждой фразы своей Мася истово крестилась, кланялась, это как будто обессилило ее. С колен она перевернулась на бок, оперлась рукой о пол, и с самого низа увидела иконостас, а потом и купол, на котором было небо, ангелы и Христос. Она перекрестилась свободной рукой на самый верх, Христу, а ее уже кто-то поднимал, помогал встать. Опять эта васильковая девчонка, да еще бормочет укоризненно. — Чего это ты упала? Валяешься? — Да и не упала я! — оправдывалась Маша. «Я просто так перевернулась. Присела!» «Присела?» — ворчала постарушеча маленькая. «Перед Богородицей не присаживаются. Пойдем!» Была эта маленькая без платка и тем, видать, сильно недовольна, поэтому без удовольствия разглядывала Масю, пока та развязывала занятый платок, натягивала его на себя и повязывалась «Как тебя зовут?» — спросила Мася. «Скорее от желания замять свою вину перед девочкой, если такая вина существовала». А та вдруг сказала очень серьезно. «Мария». «И ты?» — удивилась Мася. «И я. И меня, Мария. И мама моя, и бабушка. Все Марии». «Да, видать, про главную-то забыли», — проворчала Белобрысая. Про какую? А про ту, которую теперь просишь. Мася хотела что-то сказать, толком не понимая, что, может быть, возразить, а потом еще и спросить маленькую, кто она и как тут оказалась, такая всеведущая и толковая. Но та, не подняв руки одним движением пальцев, как бы попрощалась с Масей и исчезла.